Глава 10. «Ава». «Эй-эй, осторожно!» Я резко затормозила перед входом в кофейню, чтобы не врезаться в Сэма и Нормана. Сэм выставил перед собой руки, защищаясь, и невольно натянул поводок. «Я часто дышала, в легких жгло. Ой, извините, я вас не заметила». Должно быть, сработало туннельное зрение, потому что эту парочку не заметить было сложно. Особенно очаровательного Нормана, который радостно вилял лохматым хвостом и приветственно криколаял. Наклонившись, я погладила его по голове. Шерсть у него оказалась шелковистая, как я себе и представляла. «Привет, милашка!» Пес еще радостнее завилял хвостом и принялся облизывать мне руку. Я влюбилась в Нормана с первого взгляда. Прямо тут, у входа в кофейню Сорока. И всерьез задумалась, не выкрастили мне его. Все в порядке? спросил Сэм. Я встала, жалея, что не могу поиграть с Норманом подольше. Все нормально, спасибо. Я просто не в форме. Физические упражнения всю жизнь были для меня под запретом. И сейчас, опасаясь, не переборщила ли, я мысленно прислушивалась, не звонят ли внутри тревожные звоночки. Я вспотела. Голова слегка кружилась. горлу подкатывала тошнота. Не слишком хорошие симптомы. Но я решила списать их на пробежку, а не считать предвестниками припадка. Чтобы успокоиться, я глубоко вздохнула, хоть и знала, что дыхательными упражнениями приступ не предотвратишь. Вообще-то их ничто не могло предотвратить, кроме лекарств. А иногда и они не помогали. У меня и при приеме медикаментов не раз случались припадки. На площади сегодня вечером было многолюдно. Прохожие болтали, смеялись, раскладывали на лужайке пледы, расставляли стулья. А рядом на импровизированной сцене настраивали инструменты музыканты оркестра. В закрытой кофейне было темно. Лишь несколько последних лучей заходящего солнца прорезали обеденный зал. Я внезапно поняла, что с нетерпением жду своей смены в четверг, их просияла. «Кто бы мог подумать, что я так полюблю работу в популярной шумной кофейне?» «Хорошо, что вы хотя бы твидовый пиджак не надели», — заметил Сэм. «Слышал, собеседование прошло успешно?» Глаза его скрывала тень от козырька бейсболки, из-под которой выбивались темные кудрявые волосы. Я снова улыбнулась, поразившись, как быстро в маленьком городке распространяются слухи. «Наверное, вы были правы, когда сказали, что везение вчера было разлито в воздухе». «Кстати, об этом». Сэм полез в задний карман брюк. Ударил церковный колокол, и я уикнула. «Простите, надо бежать, не то опоздаю на встречу со Стрель. Она наказала мне прийти в шесть». «Еще пять ударов, и я пропала!» Сэм, округлив глаза, рванул вперед и распахнул передо мной дверь стежка, которая легко подалась, несмотря на болтавшуюся на ручке табличку закрыта. «Скорее!» С улицы бледно-зеленый с синей отделкой фасад магазина выглядел очень привлекательно, даже гостеприимно. Окно светилось теплым оранжевым светом. С виду и не подумаешь, что хозяйка здесь — жуткая пожилая леди. Проскользнув мимо Сэма в магазин, я заметила, что он смотрит на меня встревоженно. Снова ударил церковный колокол. «Спасибо. Удачи. Хотя она вам, скорее всего, не понадобится», — бросил он. По крайней мере, я надеялась, что в шутку. «Господи, во что я ввязалась?» Я кивнула, постаралась решительно улыбнуться, получилось так себе, и попрощалась с Сэмом и Норманом. Сэм отпустил дверную ручку. Дверь с медитативным вздохом затворилась. Сэм помахал мне, и они ушли. Колокол последним гулким ударом возвестил шесть часов». Чувствуя, как в крови бурлит адреналин, я осторожно, чтобы не сорвался голос, поздоровалась. «Одну минуту!» — резко ответили мне из глубины магазина. Стараясь успокоиться, я сделала глубокий вдох, задержала дыхание и медленно выдохнула. Время текло медленно. Прошла минута, другая... Похоже, Эстрель совершенно не волновала, что мне приходится ее ждать. От нечего делать я стала разглядывать обстановку. Эстрель всегда ходила в черном. И я думала, что ее магазин изнутри будет похож на гардеробную Мартиши Адамс. Однако же, к моему удивлению, он оказался прямо-таки домиком яркой радуги. Яркая радуга. Персонаж популярного американского мультфильма. Разноцветные ткани, декор, фурнитура. Ничего чёрного. Стены разрисованы причудливым геометрическим узором. И все вокруг такое зеленое, голубое, коралловое, желтое, что одновременно вроде как успокаиваешься и заряжаешься энергией. Надо же, какое жизнерадостное место! Сама безмятежность. Я прислушалась. Всегда первым делом инстинктивно прислушивалась, оказавшись в незнакомом месте. Думала, услышу гул вентиляционной системы, шаги в кладовой или гудение компьютера на столе рядом с кассой. Но ничего. В магазине царила тишина. Странно, ведь полной тишины в природе не существует. Звуки живут повсюду. Вздох, шелест ресниц ток, бегущий по венам крови, треск половиц, щебет птиц на крыше, колебания воздуха. Но здесь ничего. И не поймешь, нервирует это или наоборот успокаивает. «Умиротворяет. Вот!» — постановила в итоге я. Вдоль одной стены магазина стояли рулоны тканей, раскроенный стол и несколько швейных машин разных моделей. Вдоль другой помещались длинный розовый рабочий стол и манекен, обмотанный пришпиленной булавками белой тканью. Полки книжных шкафов были завалены выкройками, книгами по шитью и квилтингу. Квилтинг – это американская техника лоскутного шитья. В передней части магазина размещался уголок вышивки, битком набитый иглами, нитками и пяльцами. А еще по всему магазину были разложены изделия ручной работы: пляжные сумки, мешочки для чая, прихватки, резинки для волос, нагрудники, все ярких радостных цветов. Банни бы отлично сюда вписалась. Я представила, как она листает тут книжки, покупает нитки и пуговицы, предлагает мне выбрать ткань, чтобы вместе сшить что-нибудь. Подушку, сумочку или обложку для книги. Как-то раз мы с ней сшили матерчатого мистера Усишкина. Конечно, живого хомячка он мне не заменил, но я все равно его любила. Берегла, как зеницу ока. Раздались тяжелые шаги, и я обернулась. Эстрель вышла из кладовой, держа в руках две большие матерчатые сумки с кожаными ручками». Обе сшили из той же ткани, которой были обиты стены магазина. А возле застежек красовался логотип стежка. Эстрель поставила сумки на рабочий стол и принялась сверлить меня пронзительным взглядом. Прийти раньше означает прийти вовремя, прийти вовремя означает опоздать, а опоздание меня очень нервирует». Я втянула носом воздух. Ничего. От нее по-прежнему ничем не пахло. Эстрель стояла напротив меня и раздраженно хмурилась. Как ни странно, в этом уютном, безмятежном месте я боялась ее чуть меньше, чем в сороке. Человек, создавший такую умиротворяющую обстановку, не может быть по-настоящему страшным». Я демонстративно посмотрела на часы. По моим подсчетам, вы сами опоздали на три минуты. Может быть, вас это нервирует? Эстрель вскинула правую бровь. Штормовые глаза потемнели. Меня все нервирует. Она была скривила губы в легчайшей улыбке, но ее тут же и след простыл. Зато я поняла, что у Эстрель есть чувство юмора пускай и мрачноватая, пугающая, и с привкусом обреченности, но есть. «Впрочем, довольно светской болтовни. Я ее презираю. Возьми». Она сунула мне сумки. «Вернешь ровно через две недели в десять утра, и не опаздывай». Я приняла у нее сумки. Одна оказалась тяжелее другой». «Ничего не понимаю. А теперь до свидания». Эстрель прошла к двери и распахнула ее. Что ж, видимо, мне не оставалось ничего другого, как отправиться домой. Уже в дверях я начала была, но... Зрачки у Эстрель сузились, как у дракона. Я поспешно захлопнула рот и выскочила на улицу. Эстрель закрыла за мной дверь, повернула ключ в замке и вскоре исчезла в магазине. Я же направилась к дому Мэгги и не могла не заметить, что всю дорогу вокруг меня порхал монарх с белым пятнышком на крыле.